Глава сорок четвертая. «Только посме!» Я не успела закончить фразу, как Геральт сжал мою запястье и смело шагнул в подсвеченный голубоватым светом телепорт. «Идти!» те. Мой голос звонким эхом отозвался под куполом зала для телепортаций. Дворцовая стража в количестве шести драконов с эллибардами наперевес синхронно согнулась в поклоне, приветствуя шестого принца. «Посмел! И что теперь?» С вызовом посмотрел в мои глаза истинный, не выпуская руку из капкана крепких горячих пальцев. «А ничего!» Громким шепотом ответила я, опасаясь провоцировать вооруженных стражников. «Ничего не будет! Геральт Нивен Третий! Или вы возвращаете меня обратно в апартаменты, где я встречу его высочество Файрона, или останусь ждать его здесь, а вы делайте, что хотите!» Выполив на одном дыхании свою пламенную речь, я замолчала, гневно прожигая взглядом золотого дракона. Каждая клеточка моего тела пребывала в напряжении, опасаясь очередной сумасбродной выходки дерзкого принца, и следующий его шаг не заставил себя долго ждать. «Разабель, успокойся и позволь мне...» «Я вам позволю только одну вещь — оставить меня в покое». Я отступила на несколько шагов, отгородившись от него скрещенными на груди руками. Стражники деликатно отводили глаза в сторону, не желая попасть в эпицентр нашей ссоры с ненаследным принцем. Но Гераль присутствие свидетелей ни капли не волновало. — Разабель, — тяжело вздохнув, произнес дракон. — Я искренне хочу загладить вину перед тобой. Позволь мне представить тебя моим родителям как истинную пару. «Заодно посмотришь торжество в окружении королевской семьи». «Если стражники и удивились, то не подали вида. Раступившись перед нами, они терпеливо ждали, пока мы не найдем общий язык и не покинем зал для телепортаций. Но в мои планы это ни разу не входило». Я отступала маленькими шажками вновь и вновь, пока не ощутила спиной прохладную каменную кладку. Шершавый камень чувствительно коснулся тонкой паутинки, служившей мне накидкой, и я невольно передернула плечами. «Ваше Высочество, если вы не позволите мне присутствовать на церемонии в качестве пары вашего брата, я буду вынуждена уйти!» Марго обидится. Непоколебимая уверенность Геральда дала трещину. В льдисто-голубых глазах мелькнула тревога, и он, нервно сглотнув дёрганным жестом, ослабил тугой воротник рубашки. «Марго поймёт, когда я расскажу ей истинную причину моего отсутствия. Поверьте, я не желаю вмешиваться в вашу дружбу, но...» «Откажешься со мной идти, вынесу в зал на руках, замучаешься объясняться. Хватит вести себя как эгоистичное дитя, у вас уже есть пара. Оставьте меня в покое». Не выдержав, крикнула я во весь голос, тут же заметив, как напряглись драконы, охраняющие зал для телепортации. Один из них, особо осторожный, сделал шаг вперед, наставив на меня острый конец алебарды. Пользуясь тем, что все мое внимание было обращено к страже, гэральд Нивен Третий сделал молниеносный рывок вперед, подхватив меня под талию и с легкостью перекинул через плечо. И, не обращая внимания на мое отчаянное сопротивление, бодро пошел к выходу, бросив напоследок шестерым драконам. «Увидите Файрона, передайте, что его пара на сегодня — Шанталь. У нас с Разобыль изменились планы». «Пустите меня!» — я что, из силы колотила золотого дракона сумочкой по спине и одновременно пыталась стукнуть его коленом, куда достану. «Вы с ума сошли? Ваше Высочество бы вы перешли все допустимые границы!» Гэрольт, мужественно снося все удары и тычки, шел вперед и даже к моему глубокому стыду успевал с кем-то раскланиваться, перебрасываясь короткими приветственными фразами. На пятом по счету «Да, это моя очаровательная спутница. Позже вас представлю друг другу обязательно». Я не вынесла позора и сдалась. «Поставьте меня, я сама пойду». Ощутив твердый пол подошвой туфель, я слегка покачнулась, но золотой дракон ловко меня придержал за талию. Краска, прилившая к щекам, чувствительно обжигала лицо, а при взгляде на его самодовольную ружу хотелось убежать куда подальше и спрятаться там до окончания торжественного мероприятия. «Другое дело, разобыль!» Геральт протянул мне ладонь, и я, поколебавшись, вложила в нее кончики пальцев. «Не смейте представлять меня его величеству и ее высочеству», — потребовала я, чувствуя, как кожу покалывают сотни крохотных иголочек от прикосновения шестого принца. «Мне не нравится то, что происходит». Вопреки моему испорченному настроению, по телу разлилось успокаивающее тепло, будто бы заверяя меня, что нет ничего предосудительного в его нахальных, беспардонных действиях. «Хорошо, не буду». Хрипло произнес Геральт, сжав слегка мои пальцы: "Я не стану представлять тебя родителям, но только сегодня, договорились?". Я не успела ему ответить, позади нас раздались торопливые шаги, а затем два голоса, разгневанный мужской и визгливый женский, произнесли одновременно: "Геральт, Разабель".